Бабулька, растревоженной вороной, вещала откуда-то сверху, стоя над лежащим на полу яриком, категорически не желающим открывать глаза. Трещина от пола до потолка идет! Это ж как постараться надо было! Не иначе братец твой оглашенный своей железякой проклятуще расколошматил! Это она сто пудов славки. «Вот не зря Марсель Фанисович запретить ее хотел. Не послушались, и вот результат. Кто за зеркало платить будет? Кто, я вас спрашиваю?» Открывать глаза значит рисковать опять оказаться в этом дурацком пригрязившемся мире. С его дурацким колдовством, сражениями и морем крови. Чужой и своей. Нет уж, но его к лешему. Лучше так полежать.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 Сам юноша лежал и не на полу вовсе, а на немного жестковатой кушетке с резной деревянной спинкой. Такой же вычурно изящной была и спинка стула, на котором верхом устроился напротив парня Геннердаутрис. В комнате никого больше не было. «А где сеструха? С ней все в порядке?» «Нормально все с ней. Пошла за агаей Заберет ее, приведут себя в порядок и вернуться. «За агаей переспросил Ярик. «А где она?»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 — В этот раз меня наняла Мадрыся Коваковская, чтоб я братца ее новожизни лишил и дорогу к трону империи освободил. — А как же ты тогда меня имперцам сдал? Ты ж меня с потрохами продал! — возмутился Ярик. — Я шел к главной цели, и это был самый верный и красивый путь. Голос Кобла был тверд, и Ярик понял, что тот ничуть не сомневается в правильности своих поступков.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 — Ты мне лучше объясни, как ты умудрился так удачно в плен к баронету тогда попасть? — Да так, что к нам в качестве приза перешел. Это ж даже Штирлиц отдыхает. — Не было никакого плена, — ухмыльнулся довольно Геннардалтрис. — Я баронета нанял накануне вашего приезда. Этот недалекий отпрыск местного барона был не сильно разборчив в способах получения денег на хорошее вино и прочие радости своей никчемной жизни. Даже бандитничал иногда. «И потому отличным кандидатом мне показался. Вот и заплатил ему, чтобы он продал меня за бесценок или в кости проиграл тому, на кого укажу. Да он, дурак, сцепился с тобой раньше, чем я сказать, что успел. Хорошо хоть проиграл, и дело само разрешилось. Вот только пожадничал он». Кобыл развел руками. Прознал, что за вас награда назначена, и решил в обход меня деньжат загробастать, за что и поплатился жизнью».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 Вон даже мэтр нас на свободу и опыты свои променял. Так же нельзя. Ты к человеку с добром, а он тебя то предает, то использует». «Знаешь, в чем твоя главная проблема, Яр?» — наклонился Гоблин, чуть приближаясь к юноше. «Ну и в чем?» — тот угрюмо глянул на Зеленого. «Ты пытаешься творить людям добро, и почему ты ожидаешь, что тебе ответят тем же?» «Нет, не ответят!» Скрипучий голос Кобла словно сверло вкручивался-вгрызался в мозг, причиняя чуть ли не физическую боль и вводя в уныние. — Более того, станут считать твою доброту проявлением слабости и глупости. Будут норовить сделать тебе гадость, при этом радуя своей хитрости и безнаказанности. — Что ж мне теперь? — насупился Ярик. — Ради их адекватности только зло творить? — Зачем же зло? — прищурился Гоблин.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 Вздохнул тяжело Яромир и повернулся к открывающимся дверям. На пороге появилась сестра. Она радостно кивнула юноше, за улыбавшемуся в ответ и, чуть посторонившись, пропустила вперед агаю. Та же, бросив сердитый и весьма многообещающий взгляд на гоблина, хмыкнула и прошла к вскочившему на ноги Ярику. Девушка была прекрасна. Новое платье, уложенное в сложную прическу волосы. На открытой шее какие-то сверкающие висюльки. Но, если честно, Ярик даже не обратил на это особого внимания. Все, что он видел, это темные глаза Агаи, оказавшиеся вдруг совсем рядом. В них не было обиды или упрека, но парень все равно чувствовал себя безмерно виноватым перед ней. А еще невообразимо счастливым. Он стоял, затаив дыхание и тщетно подбирая в уме слова, которыми можно было хоть как-то выразить все чувства и эмоции, что, переполняя его, того и гляди, грозили разорвать изнутри. Вот только сказать так ничего и не успел. «Ну и чё вы тут застыли в статуе, превратившись? Ждёте, когда про вас новая императрица вспомнит?» Сварливый голос гоблина нарушил идиллию и вернул к насущным проблемам.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 Но ни рядом, ни где-либо еще вокруг не было ни одной живой души. Мрак, холод и безмолвный покой. Стон повторился. И у одного из мертвых тел, того, что было почти целиком покрыто черной горелой коркой, чуть дрогнул палец на левой руке. Конец первой книги. Для вас читал Игорь Ященко.